Том Баутильер и шеф Рейдмахер наклонились вперед. Оба молчали. Крис Ануин сидел, наклонив голову, говорил в пол. Именно эту часть его рассказа они хотели услышать, ту самую часть, которая отправляла в том астонскую тюрьму штата как минимум двоих из этой троицы говнюков. «Ярмарка была не очень», – монотонно бубнил Ануин, – Все эти клёвые аттракционы уже разбирали, но знаете, вроде чертова блюда или парашютной карусели. На автодроме, где сталкиваются машины, вывесили табличку «Закрыто». Ездили только детские автомобильчики. Мы пошли к павильонам. Паук увидел тот, где проводился конкурс бросайда победного». Заплатил 50 центов, увидел шляпу, которую носил тот гомик, попытался выиграть ее, но броски ему не удавались, и после каждого нового промаха настроение у него ухудшалось, вы понимаете? И Стив, он из тех парней, которые постоянно говорят «Забей, блин, забей на это, забей на то, почему бы тебе не забить», понимаете? Только в этот день он очень уж настаивал на своем, потому что Принял ту таблетку, понимаете, красную таблетку, может, даже не запрещенную. Он цеплялся к пауку, и я даже подумал, что сейчас паук ему врежет. Но он продолжал цепляться. Ты даже не можешь выиграть эту пидорскую шляпу. Ты должно быть совсем выдохся, раз не можешь выиграть эту пидорскую шляпу. Наконец, женщина, которая там работала, дает нам приз, хотя кольцо даже не висело над ним, потому что, думаю, она хотела от нас избавиться. Не знаю, может и не хотела, но мне кажется, что хотела. Дала нам такую дуделку, ну, понимаете, ты в нее дуешь, надуваешь ее, раскатываешь, а она вроде бы пердит. Знаете, у меня такая была, я получил ее на Хэллоуин, или на Новый год, или на какой-то другой чертов праздник. Я думал, отличная штука, только я ее потерял. А может, кто-то вытащил ее из моего кармана на этой гребанной школьной игровой площадке. Знаете? Так что, когда ярмарка закрывалась, и мы уходили оттуда, Стив по-прежнему доставал паука насчет того, что тот не смог выиграть пидерскую шляпу. Паук все больше молчал. Я знал, что это дурной признак, но мне оставалось только идти с ними. Понимаете? Я знал, что надо найти нам всем какое-то занятие, только не мог ничего придумать. Поэтому, когда мы пришли на автомобильную стоянку, Стив говорит «Куда едем? По домам?» А Паук отвечает «Давай сначала подскочим к Соколу и посмотрим, нет ли там этого педика». Баутильер и Рейдмахер переглянулись. Баутильер поднял палец и... постучал по щеке, хотя этот кретин в саперных сапогах не имел об этом ни малейшего понятия, говорил он об убийстве по предварительному сговору. «Я говорю, нет, мне пора домой, а Паук говорит, ты боишься подъехать к этому пидорскому бару?» И я, блин, еду, а Стив все еще под кайфом, и он говорит, «давай мажем какому-нибудь гомику». «Давай вмажем какому-нибудь гомику, давай вмажем!» И так уж вышло, что сложилось все наихудшим для всех образом. Адриан Меллон и Дон Хагарти вышли из бара «Сокол», выпив по два стакана пива, миновали автобусную станцию, а потом взялись за руки. Ни один об этом не подумал, иногда они делали так инстинктивно. Часы показывали... 20 минут 11-го, но в углу они повернули налево. Мост поцелуев находился в полумиле выше по течению. Они собирались перейти реку по мосту главной улицы не так разрисованному граффити. Кендус Киг, как обычно летом, сильно обмелела, глубина не превышала 4 футов, вода бесшумно обтекала, бетонные опоры моста. Когда Дастер на стиках? Стив Дюбей заметил, как они вдвоем выходили из сокола и радостно указал на них. Они только поднялись на мост. — Подрезай их, подрезай их! — крикнул паук Гартон. Адриан и Дон только что прошли под фонарем, и он заметил, что они идут, держась за руки. Это его разъярило, не так сильно, как шляпа, с большим бумажным цветком, который болтался из стороны в сторону, «Подрезай их нахрен!» Стив так и сделал. Крис Ануин отрицал свое активное участие в том, что последовало дальше, но Дон Хагарти рассказал другую историю. По его словам, Гартен выскочил из автомобиля чуть ли не до того, как он остановился, а остальные двое быстро последовали за ним. Потом состоялся разговор. Не очень хороший разговор. В тот вечер Адриона было не до красноречия или ложного кокетства. Он понял, что они с Доном в беде. Дай мне эту шляпу, Гартон протянул руку. Дай мне эту шляпу, гомик! Если дам ты оставишь нас покое голос Адриана дрожал от страха. Он чуть не плакал, в ужасе переводя взгляд Сануина на Дюбея и Гартона. Просто дай мне эту хреновину! Адриан протянул ему шляпу. Гартон достал выкидной нож из левого переднего кармана джинсов и разрезал шляпу на две части. Потер обе половинки, о свой обтянутый джинсами – зад, потом бросил под ноги и потоптался на них. Дон Хагарти тем временем подался назад, воспользовавшись тем, что внимание троицы сосредоточилось на Адриане и шляпе. По его словам, он – из колкопа. — А теперь вы позволите нам, начал Адриан Мелон, но в тот момент Гартон ударил его по лицу и Адриана отбросило к парапету моста высотой до пояса. Он закричал, прижимая руки к рту, сквозь пальцы сочилась кровь. Ади, закричал Хагарти и метнулся к другу. Дюбей поставил ему подножку. Гартон ударил его ногой в живот. Хагарти отлетел с тротуара на проезжую часть. Мимо проехала машина. Хагарти поднялся на колени, закричал, привлекая внимание. Машина не сбавила скорости. Водитель, как сказал он Гарденеру и Ривзу, даже не оглянулся. Заткнись, Гомик! рявкнул Дибей и ударил Хагарти в лицо. Тот теряя сознание, повалился на бок в ливневую канаву. Чуть позже он услышал голос Криса Ануина, советующий ему убраться. и не получить того, что получит его дружок. В своих показаниях Ануэн подтвердил, что предупреждал Хагарти. Хагарти слышал тяжелые удары и крики своего возлюбленного. Адриан кричал, как кролик в селке, сказал он полиции. Хагарти пополз к перекрестку и ярким огнем автостанции, но в какой-то момент обернулся, чтобы посмотреть. Адриана Меллана ростом в пять футов и пять дюймов и весящего фунтов 135 в одежде и с ботинками бросала от Гартена к Дюбею и Кануину словно в какой-то игре. Его тело напоминало трясущуюся и заваливающуюся то в одну, то в другую сторону тряпичную куклу, но упасть на землю ему не давали удары этой троицы. Били они от души, рвали одежду Адриана. Хагарти увидел, как Гартон ударил его в пах. Волосы Адриана падали на лицо. Кровь текла изо рта на рубашку. На правой руке паук Гартон носил два тяжелых перстня. Один, положенный выпускникам средней школы Дерри, второй с бронзовыми, переплетенными буквами «Д» и «Б» аббревиатурой «Дэдбагз» — металлической группы, которая ему особенно нравилась. Перстни разделяли три дюйма, Они уже разорвали верхнюю губу Адриана и выбили ему три передних зуба. «Помогите!» – завопил Хагарти. «Помогите! Помогите! Они убивают его! Помогите!» Дома на главной улице стояли темные и затаившиеся. Никто не поспешил на помощь, даже с островка света. автостанции, и Хагарти не понимал, как такое могло быть, ведь там были люди, он их видел, когда они с Ади прошли мимо. Неужели никто не хотел помочь? Никто? Помогите, помогите, они его убивают, пожалуйста, ради Бога. Помогите, прошептал тихий голос слева от Хагарти и тут же сменился хихиканьем. — Вышвырнем его! — уже кричал Гартон. Кричал и смеялся. — Вышвырнем его! За борт! — Вышвырнем! — смеясь! — подхватил Дюбей. — Вышвырнем! — Вышвырнем! — Помогите! — повторил тихий голос, словно это произнес серьезно, но потом вновь засмеялся, как ребенок, который больше не мог сдерживать смех. Хагарти посмотрел вниз и увидел клоуна. В этот момент Гарденер и Ривс перестали всерьез воспринимать рассказ Хагерти, потому что остальное более всего тянуло на бред сумасшедшего. Потом, правда, у Гарольда Гарденера возникли сомнения. Потом, выяснив, что Ануин тоже видел клоуна или только сказал, что видел, Гарденер задумался, а вдруг это не бред? У его напарника сомнений не возникло или он в них не признался. Клоун, по словам Хагарти, являл собой нечто среднее между Рональдом Макдональдом и клоуном из старых телепрограмм. Бозо! Так он во всяком случае подумал. Но в дальнейшем Хагарти пришел к выводу, что клоун выглядел иначе. С нарисованной красной, не оранжевой, улыбкой на белом лице и необычными, сверкающими серебром глазами, возможно, контактными линзами, но какая-то часть Хагарти думала тогда и продолжала думать. что он увидел естественный цвет глаз клоуна, серебряный. Он был в мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами и в мультяшных перчатках. «Если тебе нужна помощь, Дон, — обратился клоун к Хагарти, — возьми шарик». Он протянул руку со связкой воздушных шариков. «Они летают», — продолжил клоун. «Здесь внизу мы все летаем, и твой дружок тоже скоро будет летать». «Этот клоун назвал вас по имени?» — уточнил Джефф Ривз совершенно бесстрастным голосом. Посмотрел на Гарденера, поверх склоненной головы Хаггарти, подмигнул. «Да», — ответил Хаггарти, не поднимая головы. «Я знаю, как это выглядит со стороны». Значит, вы сбросили его в реку, первым заговорил Баутельер. Вышвырнем его, так? Не я, Ануин поднял голову, одной рукой откинул волосы с глаз и с мольбой посмотрел на них. Когда я увидел, что они действительно хотят это сделать, я попытался оттащить Стива, потому что этот парень мог разбиться. До воды там футов десять. Поверхность воды и парапет моста Разделяли двадцать три фута. Один из патрульных шефа Рейдмахера уже все замерил, но он казалось обезумел. Эти двое продолжали кричать: "Вышвырнем его, вышвырнем!" А потом они его подняли. Пауку хватил под мышками Стив за штаны под задами, и когда Хагарти увидел, что они собираются сделать, он бросился к ним, крича во весь голос. «Нет, нет, нет!» Крис Ануин оттолкнул его, и Хаггарти плюхнулся на тротуар так сильно, что лязгнули зубы. «Тоже хочешь туда?» – прошептал он. «Вали отсюда, бэби!» Они сбросили Адриана малона с моста в текущую под ним реку. Хаггарти услышал всплеск. «Сматываемся», – сказал Стив Дюбей. Он и Паук уже пятились к автомобилю. крис Ановин подошел к парапету и посмотрел вниз сначала он увидел хагарти тот скользя и хватаясь за все что попадалось под руку сползал к воде по заросшему сорняками замусоренному склону потом увидел клоуна клоун одной рукой вытаскивал адриана из воды на дальнем берегу в другой руке он держал связку воздушных шариков с адриана стекала вода он кашлял стонал Клоун повернул голову и улыбнулся Крису. По словам Криса, он увидел сверкающие серебряные глаза клоуна и его оскаленные зубы, большущие зубы, так он сказал. Как у льва в цирке, чел, я хочу сказать, такие они были большие. Потом, по его словам, он увидел, как клоун закинул одну руку Адриана себе за голову. «И что потом, Крис?» – спросил Баутильер. Эта часть вызывала у него скуку. Сказки вызывали у него скуку с восьми лет. — Не знаю, — ответил Крис. — В этот момент Стив схватил меня и потащил к машине. Но мне кажется, он вгрызся ему в подмышку. Он вновь посмотрел на них, в глазах читалась неуверенность. — Мне кажется, именно это он сделал, вгрызся ему в подмышку. как будто хотел съесть его, чел, как будто хотел съесть его сердце.